Глава 29. Тебе нельзя любить. Ваше Величество! Подбежал один из слуг, который дежурил возле покоев. Говори: Что еще могло случиться за этот день? Украденный осколок, ливия, потерявшая память, война на пороге, этот гребаный выскочка Мар. Тару успокоился, вспомнив свет и силу, который ощутил в себе благодаря осколку. И выдохнул: Она сбежала. М? Тар Таар вскинул брови. «Госпожа, она открыла дверь, сказала ей срочно куда-то нужно и бросилась прочь. Мы пытались остановить, но она отбивалась и говорила, что вы ее отпустили». «Куда?» Этот мир сегодня решил свести Таара с ума. Карл ушел следом, но не сможет ее остановить. «Во дворе». Тар шел медленно, словно в глубине души хотел дать ей возможность уйти. раз она так этого хочет. Но Лив — лишь испуганная девушка, которая ничего не помнит и боится довериться. Кто знает, что она напридумывала? Он догнал ее во дворе. Догнал и схватил за руку. Ливия резко обернулась, взметнув растрепанные волосы. В ее глазах отразились страх и растерянность. «Тхар, как до смерти не хватает прежней Ливии! Такой, какой она была! Интересной, сильной, до невозможности милой!» с огоньками упрямства и настойчивости в глазах. «Не дай боги, Ари сейчас увидит свою маму такой!» Подумал Теар с болью в сердце. «Остановись!» Он удержал Ливию и привлёк к себе. Она сопротивлялась, но не сильно. Больше для вида. Ей, похоже, нужно было делать хоть что-то, чтобы не сходить с ума от беспокойства и тщетных попыток что-нибудь вспомнить. «Мне лучше уйти», — пробормотала она. «Куда ты хочешь уйти?» Да ведь ничего не помнишь!» «Я не знаю, мне страшно! Я никого не знаю, даже твоего имени не помню! Вдруг я найду свой дом!» «Мое имя Теар, и твой дом здесь!» Ливия предприняла еще одну попытку отстраниться. Вспыхнувшие сомнения отразились на лице. Брови недоверчиво вскинулись, на лбу пролегла морщина. «Зачем я тебе нужна, тыар? Теар глубоко вздохнул и обнял крепче. я люблю тебя ты мне дорога он произнес это не раздумывая и прижался поцелуем к ее губам дрогнувшим по прежнему сладким и манящим забавно что ему легче было признаться ничего не помнящей ливии чем прежний настоящий будто тогда казалось что она снова оттолкнет отпрянет от него как от пугающего дракона как от того кому она может всерьез привязаться а это страшило теперь же Хар. Все еще больше запуталась. Он почувствовал, как она отвечает, раскрывая губы. Вернись же, пробудись, прежний. Отчаянно возвал Теар? Надеюсь, сам не зная на что. Но от его слов Ливия только успокоилась и выдохнула, легко сжав его плечи. Может, вспомнила, что, по словам Теара, тоже его любит? Мне с тобой приятно. Она улыбнулась. Ты говорил я дракон? «Кто это? Я покажу, если ты обещаешь не убегать». Ливия взглянула в его глаза с тенью себя прежней и кивнула. «Может, ему и впрямь удастся пробудить ее». Таар увел Ливию на край обрыва, как однажды уже было. Остановился, посмотрел ей в глаза, сжал хрупкую ладонь. «Ты такая же, как я, почти уверен в этом. Просто заклятие. Они пытались сохранить тебе жизнь». но за это пришлось заплатить воспоминаниями и все же я верю что это можно изменить тар отпустил ее руку и вернул себе истинный облик снова как в первый раз на крыше ливия сначала вздрогнула и отшатнулась но потом в ее взгляде вместе с испугом загорелось любопытство тар почувствовал что она не помнит теперь даже пожар в котором погибли ее родители по крайней мере теперь она не будет так от него шарахаться «Не бойся, я все еще разумный и могу говорить с тобой вот так». «Ты странный». Ливия обошла его по кругу, страшась коснуться. «Неужели я тоже могу быть такой?» «Можешь, если сумеешь разбить оковы заклятия. Оно окружило тебя стеной, и я не могу достучаться. Его можно разрушить лишь изнутри. А это хорошо — быть драконом». Теар мысленно расхохотался. Даже такая, потерянная, она все же оставалась собой. Умеет задавать бьющие в цель вопросы и при этом быть такой очаровательно простой. Ари, этим похожа на нее, верно тем и подкупает. Ему захотелось схватить Ливию и унести подальше отсюда. Снова пронести на крыльях, чтобы она почувствовала эйфорию полета, которую испытывала и сама. Но вряд ли это поможет. Слишком легко. «Твоя дочь тоже дракон». Тар не стал добавлять «теперь». Он развернул крылья, чувствуя слабые потоки ветра и позволяя Ливии увидеть его целиком. «У меня есть дочь». Ливия замерла. Тар выдохнул так, что из ноздрей вырвались тонкие стройки дыма и снова стал человеком. «Есть, но лучше ей не видеть тебя пока, такой, забывший». В это мгновение во дворе появился Ивин, правая рука военачальника, и, и по одному выражению его лица все стало ясно. Слухи про осколок разошлись слишком далеко, стоило этого ожидать. «Ваше Величество!» — склонился Ивин. Ванар просил передать, что вы ему нужны. Он бросил короткий взгляд на Ливию, которую Тиар прикрыл собой и больше ничего не добавил. «Уходи во дворец!» Тар положил ладони ей на плечи, огладил пальцами волосы. Придут чужие, им нужен тот осколок, что ты вчера видела. Чужие это драконы? Но что долго объяснять! поморщился он. Просто будь во дворце, чтобы тебя не тронули снова. Однажды они уже пытались причинить тебе боль. Но ты будешь сражаться с ними? Ливия нахмурилась. Я должна знать, что происходит. Как же хочется вернуть ее сейчас. Теар обхватил ее резко, прижал к себе, вдохнул кружащий голову аромат. Снова отыскать прежний огонь и страсть, вернуть прежнюю Ливию, увидеть ее истинный облик. Но Таар только прорычал про себя, а потом отрицательно покачал головой и передал мысленный приказ слуге увести Ливию в его покое. Та еще пыталась сопротивляться, но все же ей пришлось пойти за слугой. Теар остался во дворе, чувствуя, что к нему приближается военачальник с последними новостями. Неужели Этерил правда решилась напасть, чтобы дать силу своему возлюбленному? Просто невероятно упрямая драконица. Как назло, Теару подумалось, что будь Ливия с собой, она нашла бы способ обернуться и запросто сравнялась бы помощи с Этерил. Уж упрямство и силы, бывшие неприкасаемые, не занимать. Особенно когда угрожают кому-то из близких. Я отправил десятерых навстречу. Судя по разведке, Этерил подняла всех против нас. Заявила, что мы используем осколок, чтобы уничтожить других. Объединились впервые за сотню лет, надо же. Я говорил, что стоило его попросту уничтожить. А или он ждет, что ты отдашь артефакт ему? По простому заговорил Ванар. «Ведь и ты прежде искал путь к созвездию дракона. В нем еще есть сила. Я не думал потратить всю». «Ты считаешь, твой поступок теперь прощен, Ванар?» Тар закрыл все свои эмоции, чтобы тот не сумел их считать. «Ты должен был посоветоваться со мной. Но ты выкрал осколок, и это предательство. Ты дал силу Мару, тому, в ком я и вовсе не уверен». Военачальник замер перед ним, не зная, чего ожидать от нового короля. «Нет, Ваше Величество, я не считаю себя прощенным, но сила истинных, так и происходит. Она часто дается не тем, кто достоин, а тем, кому досталось. Ты не хотел быть Богом и выбирать. Так и вышло. Зато выбрал ты». Не совсем. Это был зов силы. Услышали те, кому выпала такая судьба. «Прости за самовольство». Но если на нашей земли сейчас придут все объединенные кланы, это единственное, что может нам помочь. Из твоей речи это выглядит так разумно и логично. Тара усмехнулся, не чувствуя в себе прежней злости. Взглянул на небо, сощурившись. Скоро! Сейчас поднимай остальных. Тара обернулся драконом резко и без предупреждения, заставив Ванара отшатнуться. Хотелось выместить всю накопившуюся ярость, рвать воздух взмахами, выпустить из пасти обжигающее пламя. «Ваше Величество! Тар, Это опасно, их слишком много! Сотня против наших сорока! Я не могу ждать!» Ванар последовал за ним, рванув в воздух. «У тебя не до конца зажило крыло, Тар. Тар взмахнул крыльями, чувствуя отголоски прежней боли. «Это знает об этом!» Знает его слабые места, но он не позволит драконице убивать своих, не позволит вернуть тиранию и снова сделать из людей рабов. Я должен увидеть их своими глазами. Еще никогда мы не сходились так масштабно. Теар немало изучал людей и их историю. Войны в человеческом обществе были грандиозным событием. Включали месяцы подготовки, перемещений армий и месяцы, а то и годы, самих сражений. Если же бились между собой драконы, это происходило быстро, стремительно. Они слишком огромны для этого мира. Стоит немного пролететь, и враги уже столкнулись, сожгли огнем друг друга, а попутно уничтожили часть людских поселений. Ванар поравнялся с ним. «Мы должны защитить в первую очередь тебя!» «Иди со мной или уходи!» Ванар последовал за ним, молча держась на высоте. Тар видел своих. Десяток драконов парили на небольшом расстоянии друг от друга, ожидая появления врагов. Похоже, тех ждет неприятный сюрприз. Ланошани внезапно вырос на девятнадцать новых истинных. И пусть их все равно меньше, эта новость должна переломить запланированное нападение. Тар хотел увидеть Этерил и понять, действительно ли та готова пойти до конца в своей мести и одержимости. И вскоре он добился своего. Этерил показалась из-за горной гряды, быстрая, ловкая, стремительная. Она была не одна и впрямь подняла за собой целую армию истинных. Интересно, что она наговорила про него? Назвала предателем своей расы, влюбленным в человеческую девушку и желающим уничтожить остальных? Тар рванул вперед, наплевав на бесчисленное множество врагов. Сейчас ему была нужна Этерил. которая находилась так близко спала с ним и должна была подарить ему детей это рил которая с легкостью предала его увидев выгодную добычу уходи мысленно передал он ей ты не посмеешь использовать осколок против нас и мы тебя остановим уже использовал тар повернул голову и развернул крылья останавливаясь в воздухе потоки ветра били на высоте за его спиной Стала видна первая десятка воинов-драконов. «Ты сволочь!» — прорычала Этерил со всей страстью. «Мы уничтожим ваш клан! Осколок был последним свидетельством звезды-дракона! Ты предал всех нас!» Похоже, разговора не выйдет. «Бросит! Тебе нужен был лишь твой естин! Не думаю, что остальные тебя так волнуют! Что ж, кусок железа еще не исчерпан! Попробуй забери!» Тар дразнил ее неосознанно, но не мог остановиться, будто пытался доказать, что может на нее повлиять, как прежде, может заставить сделать глупость, или может доказать, что она по-прежнему к нему неравнодушна и сейчас бросится на него, позабыв об осторожности. «Со мной все, Тар, а ты остался один и проиграл. Выбрал жалкую человечку, которая родит тебе слабую полукровку. Великая династия Ашани...» с тобой во главе провалиться в бездну. Пусть так. Лучше умереть с человеческой женщиной, чем жить с тобой». Этерил приблизилась настолько, что он уже видел огонь, вырвавшийся из ее пасти. Драконица была в ярости. Ванар попытался защитить его, загородить своим телом, но Тар бездумно ринулся вперед и схлестнулся с бывшей невестой. Этерил была не по-женски сильна и безжалостна. Он слишком больно ударил по ее самолюбию, вытащил наружу тайное желание, выставил слабый. «За мной придут остальные, ты проиграл, отдай нам осколок, пока не поздно!» Тар изогнулся в воздухе, уворачиваясь от ее шипастого хвоста. «Вы слишком чудовищная судьба для человечества!» Он опалил ее огнем, не желая уничтожать по-настоящему. Зато Эд знала все его слабые места, после падения с высоты. Знала, где не зажила нога и верхняя часть крыла, и била прицельно и жестоко. Хватала клыками, жгла пламенем. Тар отбивался и видел пылающую вселенскую ненависть в ее глазах. Драконица еще не забыла его последние ласки и издевку напоследок. Ванар столкнулся с остальными нападающими и отбивался против двоих. Еще десять своих поднялись в воздух, защищая границы. Вдруг Тар получил такой удар, что на миг буквально увидел звезды в глазах. Рык вырвался из его пасти. Проснулась дикая злость на всю эту несправедливость, незрелость, глупость. Надо было попросту уничтожить осколок у них на глазах, не слушая Элеона. Хотя с этой Ишар хватило бы и этого, чтобы уничтожить их династию. когда-то они сами уничтожили мудрейших лихар. «Поднимай всех, каждого истинного», передал он Ваннару, поднимаясь выше, чтобы охватить взглядом всю битву, всех сошедшихся в бою драконов. Отметил Мара среди новообращенных, еще не уверенных, но по-юношески сильных и отчаянных, вдохновленных силой созвездия дракона. Взмыл еще выше, делая круг, и увидел, как стремительной стрелой к нему мчится Эд, будто он причина всех ее несчастий. «Я сделаю милость», — передала она. «Сделаю милость чудесной девушке Ливии. Избавлю ее от тебя». Тар смотрел в ее горящие глаза и ясно вспоминал слова, брошенные перед побегом в миг чистейшей откровенности. «Тебя нельзя любить. Ты любого вывернешь так, что самому станет тошно». Может, он и впрямь дрянное существо, слишком глубоко лезущее в чужие души. Тар отвлекся на миг, открылся и получил такой прицельный удар в старую рану, что потемнело в глазах. Еще удар, и его когти ухватили пустоту. Этерил набросилась снова, и Тар почувствовал, как правое крыло подломилось, и сила притяжения неумолимо потащила его к земле. Он вывернулся, чтобы зацепить Эд зубами, но та ударила снова, лишая его равновесия. Земля стремительно приближалась. Тар раскалился и выпустил пламя, наконец зацепив обезумевшую драконицу. Заставил ее отпрянуть, но сам с трудом держался в воздухе. Перевернулся на ветру, падая все быстрее. Дурацкая ирония богов — закончить все так, как началось. Тар сделал еще один взмах, пронесся сквозь тонкие облака, и столкнулся взглядом с новым драконом, летящим навстречу. Широкие крылья, мощное тело и горящие глаза существа, познавшего невероятную силу. Мар, чтоб тебе!